Кейт Лаумер. Реликт войны. Старая боевая машина стояла на деревенской площади. Бесполезные орудия были бесцельно направлены на пыльную улицу. Буйные заросли сорняков высотой со взрослого человека окружали ее со всех сторон, пробиваясь сквозь отверстия в траках гусениц. Виноградные лозы Упорно ползли вверх по заржавевшим и покрытым птичьим пометам бокам. Ряд поблекших от времени, покрытых эмалью боевых орденов, тускло блестел на носу машины под лучами заходящего солнца. Неподалеку вольно расположилась группа мужчин. Они были одеты в грубые рабочие одежды и башмаки, ладони большие мозолистые, а лица обветренные. Люди передавали по кругу кувшин, делая по очереди большие глотки. Закончился длинный трудовой день, и рабочие отдыхали. «Эй, мы забыли про старину Бобби!» – сказал один. Он подошел к машине и плеснул немного чистого виски в черное от копоти дуло орудия, косо торчавшее вниз. Остальные засмеялись. «Как поживаешь, Бобби?» – поинтересовался рабочий. Глубоко внутри машины раздался тихий стрекот. «Спасибо, неплохо», – донесся скрипучий шепот из решетки под турелью. «Бобби, ты смотришь в оба?» – спросил другой. «Все спокойно», – ответила машина нелепым голосом, словно чирикающий, как птица-динозавр. «Бобби, а тебе никогда не надоедает стоять здесь?» «Черт, Бобби не может это надоесть!» — сказал мужчина с кувшином. «Он ведь делает свое дело, старина Бобби!» «Эй, Бобби, а что ты за малый?» — крикнул полный рабочий с мутными глазами. «Я славный малый!» — послушно ответил Бобби. «Точно! Бобби славный малый!» — мужчина с кувшином потянулся, чтобы похлопать машину по потемневшей от времени хромовой броне. «Бобби оберегает нас!» Головы дружно повернулись, когда с противоположной стороны площади донесся звук — отдаленное завывание турбакара едущего по лесной дороге. «Хм, «Сегодня почты быть не должно!» — удивился один рабочий. Остальные молча следили, как небольшой пыльный автомобиль на воздушной подушке выбирается из глубокой тени леса на залитую желтым светом улицу. Турбокар медленно въехал на площадь, свернул налево и остановился у тротуара возле рифленого металлического фасада с витриной и надписью «Продовольственная компания Блаувельта». Колпак к кабину с треском открылся, из турбокара вышел мужчина среднего роста, одетый в обычный черный комбинезон, какие часто носят в городах. Он внимательно осмотрел здание, улицу, повернулся и взглянул через площадь на работяка, потом неторопливо направился к ним. «Который из вас Блаувельд?» спросил он, когда подошел к отдыхающим. Слова произносил медленно и холодно, но взгляд его быстро и цепко пробежался по лицам. Крупный, довольно молодой мужчина с квадратным лицом и выгоревшими волосами вздернул подбородок. «Ну, я!» — сказал он. «А кто вы такой, мистер?» «Меня зовут Крив. Я офицер по ликвидации из комиссии по военному имуществу». Мужчина взглянул на огромную машину. «Бола изумительный, Марк-25», — сказал офицер, и, окинув быстрым взглядом лица работяг, уставился на Блаувельта. «Мы получили донесение, что здесь находится действующий Бола. Хотел бы я знать, вы понимаете, с чем играетесь?» «Черт побери, это всего лишь Бобби!» Воскликнул один из мужчин. «О, наш деревенский талисман!» Добавил другой. «Эта машина легко может стереть с лица земли ваш городишко», заявил Крифф. «А в придачу еще и добрый кусок джунглей». Блаувельд ухмыльнулся. Морщинки вокруг глаз придавали ему озорной вид. «Не стоит так тревожиться, мистер Крифф», заявил он. «Бобби совершенно безвреден. Бола никогда не бывает безвреден, мистер Блаувельд». «Бола — это боевые машины, вот они что!» Блаувельд неторопливо подошел к машине и легко пнул заржавевший гусеничный трак. «Загородная прогулка по этим джунглям продолжительностью 85 лет довольно-таки плохо влияет на механизмы, крив Живица и прочие растительные штучки разъедают хромовый сплав, словно он сахарный. Дожди — чистая кислота». Они пожирают оборудование почти с той же скоростью, с какой нам удается доставлять его сюда. Бобби еще может немного говорить, но она больше уже не способен. Да, Бола наверняка обветшал. Вот почему он опасен. Все что угодно может заставить сработать рефлексы боевых контуров. Ну а теперь, если вы уберетесь отсюда, я позабочусь о Бола. Хм, для человека, только что попавшего в город... «Вы слишком торопитесь», – нахмурившись заметил Блаувельд. «Так что вы собираетесь сделать с Бобби?» «При помощи наведенной вибрации я нейтрализую то, что осталось от компьютерного центра Бола. Не волнуйтесь, это не опасно». «Эй!» – выпалил кто-то из задних рядов. «Значит, он никогда больше не сможет с нами разговаривать?» «Именно так», – ответил крив «А кроме того, не сможет в вас стрелять». «Ишь, какой прыткий!» – вмешался Блаувельд. «Ты в компании Бобби не обедаешь, как мы, каждый день. Нам он нравится таким, какой он есть». Остальные работяги подошли ближе, заключив криво в круг от которого веяло угрозой и недоброжелательством. «Вы что, идиот?» – воскликнул офицер. «Не понимаете, что оставит от вашего городка залп из большой континентальной установки?» Блаувельд фыркнул и достал длинную сигару из кармана жилета. Он понюхал ее и попросил. «Ну ладно, Бобби, дай мне прикурить». Из глубин огромного чрева машины донеслись глухой ляск и резкий щелчок. Из покрытого копотью ствола орудия высунулся длинный язык бледного пламени. Блаувельд быстро подскочил к нему и запыхтел, раскуривая сигару. Зрители весело загигикали. «Бобби делает только то, что ему сказано, и больше ничего», – заявил Блауфельд. «Да к тому же не ахти, как делает!» Он широко улыбнулся, блеснули белые зубы. Криф отвернул лацкан куртки, сверкнул небольшой, хорошо отполированный значок. «Надеюсь, вы не настолько глупы, чтобы мешать офицеру сообщества выполнять свои обязанности», – поинтересовался он. «Не торопись, Крив!» – усколится и темноволосый человек вылез вперед. «Бобби вне твоей компетенции. Я кое-что слышал об офицерах по ликвидации. Вы разыскиваете старые полевые склады боеприпасов, бесхозное военное имущество и тому подобные штучки. Но Бобби не бесхозный. Он – собственность нашего городка. И наш уже почти 30 лет!» «Чушь. Это боевая машина, собственность космических вооруж...» Блаувельд криво улыбнулся. «Ага, ага. У нас есть права владеть трофейным имуществом. Права на боби мы не оформляли, но если потребуется, мы можем все по-быстрому сделать. И совершенно официально. Я местный мэр и, кроме того, губернатор округа». «Эта штука несет угрозу каждому человеку вашего поселения». Раздраженно набросился на людей крив «Моя задача – предотвратить трагедию! Забудь о Бобби!» – оборвал его Блаувельд. Он махнул рукой в сторону джунглей и стеной, стоящих позади возделанных полей. «Вон тебе сто миллионов квадратных миль девственных территорий, так что можешь делать все, что тебе заблагорассудится. Я даже поставлю тебе продовольствие, но только убери свои лапы от нашего талисмана, понял?» крив взглянул на него...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 Воцарившуюся после его слов тишину нарушил лишь отдаленный грохот падающих деревьев. Бола добрался уже до пушки леса. Тридцатиметровые великаны под напором Бола ломались, как спички. «Пусть уходит», — сказал Блаувельд. «Я согласен со Стинце. Бобби не сможет нам навредить. А что, если он повернет обратно?» «Черт!» — пробормотал кто-то. «Старина Бобби нам вреда причинять не станет!»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 Там, где меж беспорядочных куч обломанных ветвей проглядывала черная глина, виднелись отпечатки гусениц глубиной в сорок пять сантиметров. «Движется со скоростью почти тридцать километров в час. Мы так быстро ехать не можем», — сказал крив «Если Бола сохранит нынешний курс, то, описав круг, вернется в ваш город часов так через пять». «Он свернет», — буркнул Блаувильд. «Возможно, но мы не имеем права рисковать».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 Криф обнаружил, что навалился на стонущего Блаувельта. Он отполз в сторону и увидел, что Блаувельт, хотя и контужен, но в сознании. «Ну что, теперь вы не думаете, что ваш любимец совершенно безвреден?» — спросил Криф, вытирая кровь с правого глаза. «Давайте выбираться отсюда, пока он снова не выпалил. Вы в состоянии идти?» Блаувельт что-то пробормотал и полез на оружие сквозь разбитый колпак крив принялся ощупью искать среди обломков командный передатчик. «О, боже!» – прохрипел Блаувельд. крив быстро повернулся назад, высунул головы звездехода и в пятнадцати метрах в рамке изобожженной выстрелом листвы увидел высокую, узкую, темно-коричневую машину инопланетян, установленную на суставчатые ноги гусеницы. Батарея ее многоствольных микропушек была нацелена точно на перевернутый вездеход. «Не шевелитесь», – прошептал офицер. стройка пот потекла по его лицу. Насекомое, похоже на обрубленную по самое крылья четырехдюймовую стрекозу, подлетело к криву, пожужжало вокруг его головы и улетело прочь. Горячий металл затрещал, остывая. «Инопланетный охотник-убийца»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 показалось в поле зрения и стала между меньшей по размеру боевой машины инопланетян и людьми. Бола повернулся передом к врагу. Сверкнула вспышка, бросив отблески на окружающие деревья. Земля резко вздрогнула раз, другой. Грохот болью отозвался, во все еще гудящий от удара голове криво. Когда изумительный продвинулся вперед, над ним поднялся фонтан ослепительно ярких искр.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 «Ты видел что боби сделал он бросился прямо на орудие врага и раскатал тоньше блина этого проржавевшего недоноска болло остановился и тяжеловесно развернулся передней частью к людям сверкающие потеки расплавленного металла стекали по бронированным бокам падали разбиваясь на капли на землю выжигали и без того поломанные растения он спас нам жизнь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 «Пониженной боеготовности». Офицер обернулся к Блаувельту. «Давайте возвращаться в ваш городок. Надо сообщить жителям, что талисман сделал для них». Блаувельт уставился на несгибаемую древнюю машину. Его квадратное лицо казалось сейчас желтоватым и перекошенным. «Да», — согласился мэр, — «давайте вернемся и расскажем им». Деревенский оркестр из десяти музыкантов выстроился в два ряда на площади перед свежепокошенным сквером. Все жители городка, 342 человека, собрались здесь, надев самые лучшие наряды. На натянутых проволоках развивались флажки. Яркое солнце отражалось от начищенных и заново отполированных бронированных боков бола. Из больше незакопченного дула излучателя протонов –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 Стояли поздние сумерки. Давно уже были съедены последние сэндвичи и фаршированные яйца, произнесены последние тосты и почат последний бочонок. Крив и еще несколько мужчин сидели в пансионе. За Бобби, один из собравшихся поднял стакан. Поправка, вмешался Крив. За механическое подразделение номер 954 по боевому расписанию. Все рассмеялись и выпили. «Ну, ладно. Думаю, пора по домам», — сказал один из мужчин. Остальные согласились и встали, грохоча стульями. Когда последний из деревни покинул пансион, туда вошел Блаувельд. Он сел напротив Крива. «Ты останешься у нас на ночь?» — поинтересовался Блаувельд. «Думаю, нет. Мои дела здесь завершены». «В самом деле?» — напряженно спросил Блаувельд.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 Крифф нажал кнопку. Казалось, на огромную машину пала черная тень. На краю сквера Крифф оглянулся назад. Он поднял руку в прощельном салюте, а потом медленно пошел по пыльной улице, белый в свете восходящей луны. Кейт Лаумер. Реликт войны. читал Владимир Коваленко